Глава четвертая «Я говорил, что вы пожалеете!» Прохрепел Оргал, тяжело дыша, И, прижимая к груди правую руку, Кисть отсутствовала. Ядаром пришлось отступить. Вынырнув из портала в главном храме боли, Владычица проклятых душ, Вместо того, чтобы ожидаемо попасть, Магическую ловушку Разорушила эфирную клеть С собственным заклинанием Видимо заранее подготовленным А дальше Торгин поморщилась от воли Магией затягивая Глубокую кровоточащую рану На бедре Ваш любимый Хави Нас предал Не унимался Аргал Заткнись, стервятник Торгин обожгла того гневным взглядом он не мог нас предать мог принесла нурнан все ее тело покрывали в многочисленные ожоги от ядовитых брызг тыгин просто слепо ему веришь хаби мог нас предать но предал ли неизвестно добавила инилан ей досталось больше всех левая рука отсутствовала один из ее любимых шамширов остался на поле боя — Хуже всего то, что мы не смогли использовать магию в полную силу, — покачал обожженный головой Далим. Привычный тюрбан с павлинием пером сгинул в бою, явив покрытую волдырями лысину. Да и большая часть лица была не в лучшем состоянии, плоть в некоторых местах разъедена до кости, а правый глаз исчез после ядовитого плевка королевы змей. Они находились в зале восстановления в башне Аргала. Именно он и перенес всех сюда портальным заклинанием. Сражаться не было смысла. Но Нарти каким-то образом ослабила магию ядаров и потому легко уничтожила магическую ловушку. Нужно было отступить, залезать раны и уже с прежними силами ринуться в бой. Пусть корлева змеи уничтожит межмировой барьер всего на минуту. Пусть некоторым демонам хватит и этого времени, чтобы прорваться в Дархасан, это не страшно. Подобные жертвы допустимы. А вот с Хави надо будет обстоятельно поговорить. И теперь ни Таргин, ни кто-либо другой не смогут ему помешать прикончить зазнавшегося выскочку. Город Тысячегран не спал сладким сном. По темным подворотням деловито шныряли воры и убийцы. Исправно несла службу городская стража на главных освещенных улицах. Иногда раздавался вой лай какой-нибудь бродячей собаки, и тогда к нему присоединялись голоса дворовых и других бездомных псов. Среди декоративных кустиков и деревцев перекали сверчки, Магические фонари то и дело привлекали к себе всяких ночных насекомых, а также летучих мышей, охочих полакомиться мотыльками, жуками и прочими членистоногами. Посеребренные лунным светом облака лениво плыли над бескрайним полотном города. Тени небесных странников послушно ползли вслед по крышам, куполам, башням Дархасана. И в это предрассветное утро Грянул утробный рокот, будто в недрах планеты проводился вулкан. Земля дрожала и гудела, строения оседали, рушились, взметая тучи пыли. Разбуженные люди в страхе выбегали из жилищ, чтобы через несколько мгновений узреть, как их дома покрывается трещинами и разваливается. Во многих местах города зазвучали крики и плач. Колизей! Гигантское кольцевое сооружение, где каждый год проводились гладиаторские поединки, сложился и обрушился внутрь самого себя, словно под зданием разверзлась ненасытная воронка. Располагавшиеся рядом с площадью арены постоялые дворы разрушались один за другим. Многие постояльцы в то утро так и не проснулись. На месте Колизея, Действительно образовалась гигантская воронка, на дне которой теперь бурлил круглый портал, ведущий прямиком в океан хаоса. «Нет», — выдавил я из себя, прижимая к груди отрубленной головы и чувствуя, как и вместе со скатывающимися по щекам слезами, из глубин души поднимается клокочущий гнев. Ну, нарти! Пальцы сами сжались в трясущиеся кулаки. Ярость от того, что подруги погибли, от того, что не могу их воскресить, затуманивала сознание. Даже если бы у меня была собственная башня Ядара, даже если бы я сумел регенерировать тела Алла и Арилы, я бы не смог вернуть их в жизнь их души ушли в царство мертвых и через некоторое время отправятся на очередную реинкарнацию что же теперь делать ах если бы я смог отправиться за их душами вернуть их проделать все что сделало со мной торгин чтобы воскресить я бессильно ударил кулаком по полу нунарртти прикончу тварь Даже если придется сгинуть в бою, все равно заберу тебя с собой в бездну. Теперь я стану таким же, как Вахерас, буду мстить, и пока не прикончу королеву-змей, не успокоюсь». «Мне казалось, ты достаточно силен, чтобы противостоять своей демонической сути», — зазвучал чей-то голос. «Тот самый» который помог мне вырваться из объятий тьмы, напомнив, что за свободу выбора тоже нужно бороться. Голос звучал отовсюду, так что как ни крутил я головой, так и не нашел его обладателя. — И что теперь? Оставить Нунарти на в покое? — Ну, это в конечном итоге решать тебе, старый друг. — Какой еще старый друг? Если решать его нет, то чего ты лезешь? «Просто не мешай!» «Разве я мешаю?» Старый друг хохотнул. «Мне всего лишь интересно, что ты будешь делать дальше?» «А что еще остается? Выбирать не из чего. «Действительно? И это говорит тот, кто однажды умер и воскрес?» «Но что он намекает?» «Я посмотрел на обезглавленные тела подруг, и это вновь принесло мучительную боль». Сердце буквально разрывало от тоски, душа плакала, а на глаза снова навернулись слезы. Что я смогу сделать? У меня нет Ядарской башни, уже давно нет. никак как мне вернуть с того света души Алла и Арилы? Это невозможно. Даже Создатель при всем всемогуществе так не сделает. Но ты же не Создатель, старый друг усмехнулся. Ты всегда нарушал правила, всегда шел наперекор судьбе. Что тебя останавливает от еще одной попытки, только лишь вера в то, что это невозможно? Твою ж мать! Ты смеешься надо мной, издеваешься над моей болью, над моей потерей? А что еще остается делать, если ты снова начал себя жалеть? Тишина. Пальцы раз за разом бессильно сжимаются в кулаки и разжимаются. Хочу ли я вернуть Аллаеву и Арилу? Да, еще как. Но это невозможно. Ты говорил, что готов ради нее сунуть голову, впасть льва. Да откуда он все это знает? Знаешь же, в действительности мне все равно, как ты поступишь. Наблюдать за тобой будет интересно, в любом случае. Наблюдать? Ну что, Господь Бог. Но мне все же хочется тебе напомнить. Только ты творишь свою судьбу. Так было всегда и так останется до скончания времен. А теперь выбор за тобой, старый друг. Дон замолчал. Прошло несколько долгих и томительных секунд. Кем был Нибелл, старый друг оставил меня в покое. Его слова глубоко запали мне в сердце и душу. Выходит, все же есть возможность воскресить Аллаю и Ариллу. Допустим, что есть, невзирая на то, что это невозможно. И что я должен делать? Восстановить для начала свою башню, а затем вырвать из царства мертвых души под рук? Не это ли значит сунуть голову в пасть льва? Так башня башня должно быть все в воспоминаниях хавизара ладно надо попробовать если ничего не получится то тогда уж и мстить по крайней мере я буду знать что я хотя бы попытался опусив головы подруг рядом с их телами я сел на пол и закрыл глаза сидя падать будет не больно если память меня прошлого ударит по мозгам слишком сильно отчего возможно потеряю сознание «Хорошо, я уже проделывал это несколько раз, но всегда осторожно, выуживая из воспоминаний Хави лишь крупицы знаний, а информацию о башнях поверителей должна занимать огромный пласт в памяти Ядара. Опасно для психики, но за все нужно платить, а за воскрешение подруг платить придется по-крупному, рискую всем, вплоть до своей личности». Открыв глаза, посмотрел на бездыханные, лежащие в лужах крови тела Ла и Ярилы. Хрена два я должен попробовать. Снова смежив веки, я сосредоточился и направил, как это сказали бы магии, лучшего внимания к заблокированной памяти, будто протянул невидимую руку. Все, будь что будет. Присоединившись к воспоминаниям Хави, я скомандовал — «Информация по башням Ядаров!» Вспышка полыхнула в мозгу с такой силой, будто по затылку заехали увесистой дубиной. Я повалился на бок, схватившись за голову, пытаясь унять боль от вгрызающегося в разум воспоминаний меня прошлого, словно тысячи зубастых червей. «Дерьмо!» — зарал я во все горло. Наибальцы против воли давили изо всех сил, Точно пытались пробить черепную коробку и разорвать мозг в колочья, дабы прекратить пытку. Но боль все не унималась. Голова словно распухла, а мозг кипел, будто в микроволновке. Крики перешли в хрипы, изо рта потекла слюна, глаза закатились. Не знаю, сколько я так провалялся без сознания. Когда очнулся, все оставалось по-прежнему. Мрачный тронный зал, королевы змей, мертвые, голая и орила. И я между ними, свернувшийся калачиком на полу. Голова раскалывается и ноет, но боль вполне терпима. Пошатываясь, я поднялся на ноги. «О, — Вот же дерьмо! — прохрипел я, а потом неожиданно сам для себя скомандовал. — Искра, статус! — южная башня поверителя аннигилирована и восстановлению на прежде месте не подлежит прозвучал в голове равнодуший вичий голосок с возвращением господин хавизар зови меня шаин устало пробормотал я однако несмотря на мои слова больше не было уверенности что я все тот же шаин к тому что было примешалось нечто еще Железную уверенность в себе и хладнокровие, присущие Ядару Хавизару. И эти качества при этом не ощущались чем-то чуждым. Точно они всегда были частью меня. — Как прикажешь, господин, — произнесла искра, — магический разум пока что несуществующей башни. Ее восстановление еще нужно инициировать. Просканируя окружающее пространство, — Найди подходящее место для развёртки. Уже сделано, господин. Место найдено идеальное, наполненное огромным количеством эфира и антиэфира. Так быстро? Где? Здесь. Бул сожжём подходит для наших нужд, как нельзя лучше. Почему? Тут материала предостаточно. Желает ли господин внести изменения в расположение помещений башни? Нет, только я огляделся. Посмотрел на мертвых подруг, потом на престол владычицы проклятых душ. «Мне не нужен гигантский пустой зал, как у всех ядаров. Пусть этот зал и этот трон окажутся моими покоями в башне. алая и Арил останутся рядом. Что же касаться змеиного трона, будет небольшая отместка, ну, нарди. Заберу себе». «Как прикажешь господин, мне приступить к развертыванию башни сейчас?» «Да, поторопись. Время не ждет». <музык> Сначала, беснущийся над пустошью, черный вихрь забурлил, будто в предсмертной агонии. Затем начал осыпаться, разом потеряв магическую подпитку. Барханы и скалы задрожали, а потом медленно, но с каждым мгновением все быстрее, стали стекаться в центр гигантской песчаной воронки. Когда та разрослась до километров в диаметре и метровой глубины, пустошь демона вздрогнула от пробежавшейся во все стороны ударной волны. Черная башня устремилась к мерцающим звездам, словно пыталась пронзить небо подобной стреле, пущенной неведомым божеством из гигантского лука. Достигнув шести километровой высоты, затянутая песчаной дымкой башня замерла, покрытым шипами гигантом в сердце пустоши демона. У этого места теперь новый хозяин. — Искра твою мать! — я поднялся с пола. Еле стою на ногах после чудовищных перегрузок. Тело все еще дрожит. — Что не так, господин? Я слышу нотки недовольства в твоем голосе и, смею заметить, у меня нет матери. — Что не так? — передразнил я и скрипнул зубами. — Предупреждать нужно о перегрузках. — Я думала, что ты знаешь о них, и что примешь меры, раз решил остаться внутри будущей башни. Кроме того, ты сам приказал мне поторопиться. — Она еще и дерзит. Устало проведя ладонью по лицу, я вздохнул. — Ладно, телепортируй. Я запнулся, тяжело вздохнул. Эти тела в зал воскрешения, и головы не перепутай местами в регенерационных саркофагах. Тела моих подруг покрылись клубами тьмы и исчезли. — Сделано. — Посмею заметить, господин. Восстанавливать их нет никакого смысла. — Или ты хочешь поместить в них демонов? — Вижу. Ты привязал к себе двух из них и падшу Ханиру. Хочешь их поместить в тела самок? — Сверхнулось, что ли? — ревнул я. — Искра, доберусь до твоего программного ядра и отформатирую тебя нафиг. В твоих словах чувствую угрозу, господин. Предупреждаю, я буду защищаться от же язва. Короче, есть смысл восстанавливать их тела или нет, решать мне. Так что приступай. Как прикажешь, господин. Так. Зажмурившись, я помассировал виски. Боль, наконец-то, ослабла настолько, что не мешала думать. Мне нужно пройти через врата Иркалы. Достаточно ли в храме более накопленной энергии? Всего десять процентов от требуемых затрат. Если накапливать энергию обычным способом, то придется ждать около тысяч лет. Плюс-минус сто лет. Сколько? Повторяю около... Тихо, тихо. Не нужно повторять. Я не тупой. Я лишь собиралась... Ответить на вопрос? Блин, как с ней сложно. Так, подожди. Хочешь сказать, что есть и необычный способ? В пустоши демона достаточно эфира и антиэфира, чтобы под завязку наполнить накопитель. После сбора энергии магические аномалии будут развеяны. Пустош станет достаточно безопасной для путешествий. Начать сбор? «Подожди! Вопрос! Почему остальные ядары не собрали всю эту энергию?» «В изначальных проектах башен остальных ядаров не предусмотрен конвертер антиэфира. Никто не допускал, что им предстоит столкнуться с таким количеством энергии изнанки. Эфиры антиэфира в пустоши свернуты и переплетены слишком сильно». Уйдет много времени на их распутывание, чтобы получить чистый эфир. Я стоял и слушал, впитывая новые знания. «Кроме того, башня должна стоять в пустоши», — продолжал искра, «чтобы иметь непосредственный контакт с окружающим пространством. После аннигиляции шестой башни, твоей, мой господин, целостность структуры центрального храма боли была нарушена». Ядарам пришлось переставить башни так, чтобы получился правильный пятиугольник вокруг арены. В первую встречу с Гин я спросил, почему гладиаторы того или иного Ядара должны одержать шесть побед подряд, а не пять. Она ответила, что это самый важный секрет Дархасана. Ага, тоже мне секрет. Просто отдали дань тому, что Ядаров раньше было шестеро. Хотя, если это скрываться от людей, то еще какой секрет? Народ начнет задаваться летеми вопросами, если узнают, что даже боги устраивают между собой разборки, причем с летальным исходом. Как ты понимаешь, господин, смещение одной из башен в пустошь хотя бы на время нарушит целостность еще сильнее, что автоматически ослабит защиту Дархасана. Ясно. «Межмировой барьер. Я предполагала, что тебе, мой господин, может потребоваться вся эта энергия, поэтому при создании башни добавила конвертер антиэфиров в изначальный проект. Начать сбор?» «Сколько на это уйдет времени?» «Около часа. Хорошо, приступай. Только вы, Таргин, с остальными одолели мунарти». Залечивающие раны Ядары вздрогнули и переглянулись. «Не может быть!» — прошептала Таргин, и ее глаза расширились от удивления. «Хави! Он возродил свою башню, и Нилан пребывала в таком же изумлении!» Таргал открыл глаза и зло бросил. «В посташи демона!» «Там много энергии!» — добавила Нурнан и кивнула. Энергия боли всех погибших людей, много выплесутой нашей магии и магии Бахираза. те если Хави сможет ее все собрать, — Далим покачал головой. «Проклятие — Проклятие! — просидил Аргал. — Он хочет нас всех опередить. Так вот, каков его истинный план. — Заткнись, Гал! — ревнула торгин У нас тут под боком одна из семи голов Гидрхауса. «А ты думаешь о возвышении?» «О чем еще думать?» Владыка Северной башни судорожно сжимал пальцы в кулаки и разжимал. «Снунарте мы и так разберемся. Окопить силу для возвышения нам еще несколько веков. Хави нас всех опередил, твой личный ублюдок!» «Заткнись, Гаул!» Влез долим, рванув ладонью по воздуху, словно текал пламя от свечи. Вот от тебя, от вуличности, ничего слышать не желаю. Аргал побагровел, но, наткнувшись на гневные взгляды Ядаров, промолчал. Однако внутри поверитель Северной башни кипел, подобно вулкану. Возвышение Хавизара для него означало лишь одно — смерть. Ибо достигший божественности Ядар может низвергнуть обычного Ядара. До положения простого смертного. Сбор энергии завершен. Бесстрастный и в то же время мягкий голос искры разбудил меня. Трон Нонарти, теперь уже мой, оказался хреновой кроватью. Заснул в нем кое-как. Это для королевы змей каменный престол был удобен, так как бывшая хозяйка в качестве подушек использовала кольца ниргуна. Поднявшись, я потянулся до приятного хруста в подзвонках, затем размял конечности. Все-таки спать на каменном троне — то еще удовольствие. Надо будет поменять на нормальный, а этот разместить у какой-нибудь стены и оставить в качестве декора. В пределах башни Я мог перемещаться свободно с помощью телепорта. К тому же существуют такие помещения, в которые без магии не попасть. Зал восхождения, как раз одно из них. Взмахом руки я создал телепорт и шагнул мерцающий явал. — После твоего восхождения, господин, следует ли мне аннигилировать башню? — Но обычно так и происходит. Ядар возвысился... Перешел в иной план бытия, башня ему больше не нужна. Но раз уж искор спрашивает... Нет, оставь все как есть. Тем более, что отправляюсь в царство мертвых, не ради возвышения. Будет жаль, если ты впустую потратишь накопленную энергию. Не впустую, я сам с этим разберусь. Ну да, халявная энергия, легко пришла, легко ушла. Зал восхождения имеет пирамидальную форму, основание примерно 10 на 10 метров, высота 6, если не больше. Монолитные бежевые стены исписаны клинописью и изрезаны светящимися белыми зигзагами от пола до вершины зала. Пол выложен из темной рельефной плитки, блестящей под мягким сиянием ломаных линий. В центре... Стоит испещренный узорами и орнаментами прямоугольный ритуальный стол, на поверхности которого красуется двенадцатилучевая спираль в круге. Символ Хавизара Эрзана. Я начал раздеваться. Все равно при переходе на тот цвет одежда испарится. Так что пусть побудет тут. Мне ведь еще возвращаться нужно. Ну, если смогу вернуться». Сомневаюсь, что поход в царство мертвых будет похож на увеселительную прогулку. Обнажившись и аккуратно сложив одеяние возле стены, я развернулся и двинулся к ритуальному столу, чувствуя босыми ногами прохладный узор пола. С каждым шагом сердце стучало все громче, словно чувствовало, что на этом столе его биение может прекратиться навсегда» забравшись на стол, я разлегся на нем, спиной ощущая рельеф символа Хавизара. Да, и холод давал о себе знать. Кожа покрылась мурашками. — Господин, ты готов? — Да, искра. Открывай врата Иркаллы. — Слушаюсь. Зал погрузился во мрак. Я ощутил, как башня мелко задрожала, потом сверху, Из вершины пирамиды у меня ударил луч света. Тело буквально взорвалось, распылилось на атомы в одно мгновение. Даже боли почувствовать не успел. Первое, что я ощутил, — это легкость. Словно попала в невесомость. «Оттолканись и воспарись, как шар», наполненный водородом. Но какая-то сила удерживает меня. Под ногами покрытая древней потрескавшейся брусчаткой дорога, теряющаяся в шагах в двадцати среди темно-серого дыма. Дым везде клубится и обволакивает со всех сторон. Но он ворачан и в то же время подсвечивается многочисленными светляками, висящими то тут, что там, или медленно двигающимися в разных направлениях. Привычные запахи исчезли, вокруг царит тишина, даже звука шагов своих не слышу. Хотя с чего бы им звучать? Я вроде как призрак, раз уж действительно оказался в царстве мертвых. Ладно, идем вперед. Дорога тут одна и должна куда-то привести Что-то мне подсказывать, с нее сходить не стоит. Ага! Иди по дороге из желтого кирпича, не сворачивая, если не хочешь угодить в неприятности. Только вот кирпич здесь такой же серый, как и все вокруг. Пока шел, чувствовал странное дежавю. Будто был в этом месте не один раз, но... Вахирас говорил, что смертные после перерождения забывают прошлые воплощения. Тогда неудивительно что меня охватывает подобное ощущение, раз уж я, будучи на земле, перерождался несколько раз. Один из светляков линейко проплыл предо мной, и я, не удержавшись, протянул к нему руку. Стоило лишь коснуться сияющего шарика пальцем, как в сознании вспыхнула картина чьей-то жизни. Уединившись в тени под гигантским дубом в городском парке парочка... Парень и девушка отдавались страсти, обнимались и целовались. На круг распевали печушки, ветерок шерестел в кроне дерева и ласкал зеленую траву. В синем небе ярко сияло солнце. Я отдернул палец от светляка, и картина погасла. На меня вновь обрушилась тишина и серость, а сияющий шарик продолжил свой путь. Вот же черт! Неужели каждый из этих фонариков чья-то жизнь, воспоминания, души погибших? Сколько их тут? Отыскать среди этого сонно светляки Алла и Юрилы не представляются возможным. И как их искать? И даже если отыщу, как отсюда забрать? Нет, нельзя сходить с тропы. Высока вероятность, что я сам превращусь в такой же светляк, если уйду в сторону». А если нет, то буду вечно блуждать царстве мертвых, потеряв заветную дорогу. Блин! Ладно, ладно, надо идти. А когда приду, куда? А, неважно, на месте разберемся. Дорога все вела в никуда, и чем дальше я продвигался, тем больше становилось светляков. Сколько же их тут! Вскоре в клубах тумана проступил силуэт гигантской скалы, Узкой и очень высокой. Ее вершина терялась где-то в серых хмаре. Похоже, скоро буду на месте. Странно, что мне никто не мешает. По идее, здесь должен быть хоть какой-нибудь страж, ну, наподобие треуглавого цербера, защищающего проход в Аид. Скала все приближалась. Я еще не добрался до подножья, а уже приходилось задирать голову, чтобы попытаться разглядеть ее вершину. «А может, и нет никакой вершины, и скала бесконечно тянется вверх? Пустоту?» Я передернул плечами и мотнул головой, попробовав представить такую картину. Туман неожиданно закончился, и я вышел на каменистую площадь. Серая хмарь окружала ее плотной стеной, а в центре возвышалась скала. У ее подножия на черном троне восседала женщина, очень высокая, Даже в сидячем положении она достигала пяти метров, а если встанет, шесть метров у ней точно есть. Идти к ней еще шагов триста. Тяжело вздохнув, я двинулся вперед. Владычица этого мира, смуглая, одетая в длинно-черные платье привязанное кожаными ремешками, смотрела на меня немигающим взглядом, Абсолютно белый глаз, Лишенных роговицы и зрачков. Заплетенные в две толстые косы И обхваченные золотыми кольцами Темные волосы Сисали до середины голени. Руки голены, Украшены резными золотыми браслетами. Две пары черных крыльев Выглядывали из-за спины Огромными распахнутыми парусами, Каждым не менее четырех метров длины. Ее окутывало брачная аура, давящая на разум. Буквально всем своим нематериальным телом я ощущал исходящую от нее силу. И, несмотря на это, я продолжал идти, чувствуя себя неуютно. Лицо хозяйки этого места бесстрастно, но во взгляде чувствовался укор. Каждый шаг давался с трудом. Мощь богини царства мертвых давило на плечи Словно меня хотели поставить на колени. Я замер, пройдя лишь половину пути. Еще шаг, и чувствую, придется ползти на четвереньках. — Почему остановился? — спросила богиня. Ее голос звучал сразу в трех разных тональностях, отчего казалось, что говорят одновременно трое. — Иди дальше. — Сил не хватает. Тяжелая дыша прохрипел я. Тогда зачем пришел, раз не можешь пройти до конца? Значит, еще одно испытание. И если провалю его, то не смогу вернуть Аллаю и Арилу. А ты что думал, Шаин, что путешествие в царство мертвое будет увеселительной прогулкой с гидом? Отступать и сдаваться нельзя. Шаг на плечи, словно опустилось нечто тяжелое спина согнулась, ноги затряслись. Напрягшись, я начал выпрямляться, пытаясь сбросить с плеч невидимые мешки с кирпичами. Колени тряслись, мышцы бедер вздулись. Ваши же! Еще шаг. Я прогнулся сильнее. Еще чуть-чуть и упаду на четвереньки. На колени! Пророкотал чей-то хриплый бас. И тут из-за скалы шагнула Гигантская лапа, тяжело цокнув когтями по полу. Спустя миг показался и обладатель лапы. Здоровенный кентавр с львиным телом вышел вперед в огну скалу. Чудовище оказалось даже выше богини. Метров в десять точно в нем есть. человеческая часть тела оголена. Мощный торс, широкие плечи, руки, бревна. Право держит громадный меч. И голова существа сидела до толстой шеи. Черные волосы струились на плечи. Густая борода опускалась до груди. Лоб обхватывал металлический обруч. А глаза такие же, как у богини, Только светятся красным. — На колени! — повторило существо, Шагнув в мою сторону. Земля щитимо тряхнула, что я не выдержал и упал на до каледа занят произнесла богиня ныргал не дави на него не так уж и часто у нас бывают гости а ты их встречаешь вот так она картинно покачала головой нехорошо муж мой ни хрен наш у нее муженек считаешь Я чую в этой твари демона. — Я тоже? — богиня кивнула и махнула рукой в мою сторону. — Но дадим ему шанс. Пусть идет дальше. — А не справиться убью, — пробасил гигант, угрожающий качнув мечом. — Охренительная перспектива! Я держался из последних сил. Хорошо, хоть потом не обливайся. Все же у эфирного тела есть свои преимущества. — Иди же, гость наш! Богиня улыбнулась, поманив меня рукой. — Иди! — И я пошел. — Пополз, рухнув на четвереньки. Но дальше оказалось только хуже. Невидимая рука давила на все тело, норовя распластать меня на камнях, а потом вовсе расплющить. — Черт! — Тяжело, непомерно тяжело. Но, с другой стороны, я должен заплатить за то, что собираюсь вернуть Алаю и Орилу. Если платить придется унижением и болью, пусть так. Дальше пришлось опираться на локти. Еще немного, и ползти буду по-пластунски. — Сдайся! — проурчал Нергал, став справа от трона. И твоя смерть будет быстрой. Никогда. Зачем страдать? Ты можешь прекратить это все прямо сейчас. Не для того. Я прошел весь этот путь, чтобы сдаться тут. Еще немного вперед. Вдох. Потянуться рукой и опереться на локоть. Выдох. Оттолкнуться ногами. Остановись. На земле я слышал, а, может, и прочитал где-то фразу. Остановка смерти подобна. Сейчас она реализуется в моей жизни, как никогда. Нет, я не имею права. Это всего лишь выбор, — настаивал Нергал. Всегда можно выбрать нечто иное. Я уже валялся на камнях, но продолжал, продолжал ползти. «По чуть-чуть, сантиметр за сантиметром, невзирая ни на что. Пусть меня расплючитала рабогиня, но я никогда не сдамся». «Довольно?» — вмешалась владычица царства мертвых и махнула рукой. «Поднимись». Тяжесть исчезла, и я с облегчением поднялся на ноги. «Почему?» — я задрал голову, подняв взгляд на пару гигантов. «Я все равно не смог бы добраться до конца». «Это неважно ответила богиня. «Важно лишь то, что ты готов был умереть, продолжая бороться. Ты доказал, что достоин владеть божественным даром, даром выбирать. И ты достоин стоять предо мной, перед Эрешкигаль, богиней Юркаллы. Теперь я тебя слушаю». Говори, зачем пришел? Мои подруги погибли. Пальцы сжали в кулак. Я хочу забрать их души, чтобы вернуть к жизни. Это невозможно, — качнул головой Нергал. Даже Всеблагой Анну, отец моей супруги не пользуется своей властью, чтобы нарушить закон жизни и смерти, закон равновесия. Умерший... Может вернуться обратно только через реинкарнацию. Один из множества светляков приблизился к богине. Решки-галь сомкнула веки и прикоснулась к душе. Спустя всего лишь мгновение сияющий шарик исчез. — Я только что пережила чужую, яркую жизнь, — владыщица Еркаллы открыла глаза. — После этого... Все воспоминания души стираются, и она отправляется на перерождение. Я могу вернуть твоих подруг к жизни только так. Нет, не могу я этого допустить. Какую цену я должен заплатить, чтобы вернуть их без утраты воспоминаний, без перерождения? Это невозможно. Решкигаль покачала головой. Вновь взмахнула рукой. «Тебе придется смириться с законом Всевышнего». «Плевать я хотел на эти законы!» — не выдержав, заорал я. «Я всегда их нарушал!» «Действительно!» — богиня кивнула. «Всегда! В каждом воплощении!» «Шаин, это не обсуждается!» Я не только богиня Иркаллы, но и хранительница равновесия. Ты просишь невозможного. Да, вашу же мать! Тогда что мне делать? Скажи, что? Ты пришел сюда, набрав достаточное количество энергии, чтобы пройти путь возвышения. Но это тебе недоступно, так как ты давно не Ядар. Решский Галь замолчала на миг но уже и не человек. Больше демон, невзирая на то, что нечто ядарское в тебе все же сохранилось, поэтому я могу предложить тебе путь нисхождения. Богиня взмахнула рукой, и слева от трона заклубился черный портал. Никогда таких еще не видел. Они всегда были мерцающими, наполненными светящимся туманом, но этот... Этот походил на врата, ведущие в бездну, где нет и не может быть света, а лишь пустота. — Не иди. Решкигад жестом пригласил отправиться в черный провал. — Почему туда? — Ты демон, и, пройдя путь нисхождения, можешь стать демоническим богом, первым в своем роде. Даже Нунарти не устоит против твоей мощи. Мои кулаки затряслись. Стоило вспомнить королеву змей. Убью эту тварь. Я чуть было не шагнул в сторону портала, но одернул себя. Отказываюсь. — Почему? — пробасил Нергал. — Это ведь возможность, чтобы отомстить. Унизишь Нонарти, заставишь ее ползать у своих ног, а потом прикончишь. — Да уж. Взбить спесь с королевы змей и узреть, как она сыт на коленях предо мной, моля о пощаде, это, конечно, заманчиво. Но не за этим я сюда пришел. Отказываюсь. Мне нужны души моих подруг, души Алла и Арилы. Ради них я здесь, и только с ними отсюда уйду. Муж и жена переглянулись, и на миг, как мне показалось, с губы Решкигаль тронула легкая улыбка. «Что ж, Саин, выбор сделан!» Эришкигаль вновь взмахнула рукой, и предо мной вспыхнула пара светляков. Один окутанный оранжевый каймой, второй черный. «Можешь забрать их?» «У меня перехватило дыхание». «Забрать? Вот так просто? Вы готовы пойти на нарушение закора?» «Цена уплачена!» Эришкигаль кивнула. И ведущий в безду портал захлопнулся. Ты отказался от демонической божественности ради своих подруг, вновь доказав, что достоин обладать свободой выбора. Но ты прав. Не все так просто. Забери их, если сможешь. Я протянул к ним руки, но замер. Памяту я вспышке показавшие мне воспоминания души, я не стал их трогать. Затем, вглядевшись глубь светляков, мысленно потянулся к подругам. — Алая, Арила, я здесь. Я пришел за вами. Я обещал, что приду, и сдержал слово. — Пора домой. Я вас обеих люблю. Светляки задрожали, плавно опустились на мои ладони и растворились в них. — Что ж... Решкигаль улыбнулась. — Отец, тебе не ошибся, Шаин. — Отец? Не ошибся? Я с недоумением посмотрел на богиню. — Да, — она кивнула. — Ну, тебе пора возвращаться. Решкигаль направила на меня ладонь и спустившую световой луч. Удар, и я вновь расщепился на эфирные частицы.